Глава 18. Следующие два дня Кир практически не появляется дома. Рано утром он честно, как требует, сообщает страже, что пошел гулять. А потом пропадает до позднего вечера, наедается за весь день и запирается у себя в комнате. Азамат несколько раз безуспешно пытался с ним поговорить. Но это кончилось тем, что ребенок запер в себя сразу, не поужинав. Азамат не находит себе места от нервов. Работает, кажется, круглые сутки. На третий день я выползаю на заре кормить Алика, а потом плетусь обратно к себе в комнату, прикрывая зевок с полшим рукавом пижамы и натыкаюсь на Кира, который как раз одевается. «Завтра поедем на выезд», — говорю сквозь зевок. «Так что вернись пораньше, если хочешь собрать вещи». «А если я не хочу на выезд?» Угрюмо спрашивает Кир, затягивая шнурки. Это обязанность, объясняю, протирая глаза. Нас с тобой никто не спрашивает. Если упрешься, сорвешь поездку, а замат будет не в восторге, а уж старейшины. Ясно, бормочет Кир. Он уже полностью оделся и явно прикидывает, как бы так свалить, чтобы я его не задержала. Ну и чтобы это не очень невежливо выглядело. Секунду говорю, нашаривая в кресле свою вчерашнюю сумку и извлекая из нее небольшой кошелечек с мелочью. На, возьми, хоть поешь в городе нормально, а то вечером опять будешь от Азамата прятаться. Кир быстро берет у меня кошелек, засовывает его во внутренний карман куртки, потом задумывается и спрашивает. А отец знает, что вы мне деньги дали. Он спит и мысли читать не умеет, Усмехаюсь. Но если спросят, я скажу, а что? Ну, он не подумает, что я их без спроса взял. В прошлый раз тебя это не беспокоило, хмыкаю. Да ничего он не подумает. Это мои деньги, а не его. И их там на самом деле совсем мало. Пообедать да купить что-нибудь ненужное. Я снова зеваю, так что щеки трещат. — Спасибо, — выдавливает он. Но не уходит, колеблется. Наконец спрашивает. А на выезде что там надо будет делать? Тебе ничего. Мы с Азаматом будем работать, каждый по своему профилю. А ехать долго? Без понятия, признаюсь честно. Тайна выезда успешно скрывается и от меня тоже. Не то, чтобы мне было очень интересно. Знаю только, что там будет довольно тепло, с ветра можно не брать. Ясно. А сколько человек едет? Мы на Онгутсе? «Кир, я не знаю», – развожу руками. «Спроси у Азамата. Я, правда, не интересовалась». Он кивает, но по лицу видно, что спрашивать у Азамата он пойдет, разве что под страхом смерти. Да и то не факт. «Ты думаешь, как бы избежать разговора с ним в дороге?» – предполагаю я. Кир мнется и молчит, из чего я делаю вывод, что угадала. «Чего ты так его боишься? Не съезд же!» «Я не боюсь», – быстро перебивает Кир. Похоже, у него это больное место. Наверное, не стоит слишком часто на него давить. Ну, хорошо, не боишься. Тогда что тебя смущает? Кир молчит и раскачивается на пятках. Видимо, что-то глобальное. И, конечно, он мне не признается. С какой кстати, чужой женщине? Ладно, может, тут и правда что-то серьезнее, чем дурацкие уроки чтения. С этими подростками никогда не знаешь». Но, возможно, Азамату действительно стоит оставить его в покое на некоторое время. «Ладно, как хочешь», — соглашаюсь. «Можешь с ним не разговаривать. Я попробую организовать, чтобы вы с ним ехали по порознь. Но за это ты мне будешь должен желанием». «В смысле желание?» — настораживается Кир. «В смысле, когда я попрошу тебя что-нибудь сделать, ты сделаешь без нареканий?» «Типа что, например?» «Пока не знаю» что-нибудь полезное или неприятное. Но вы не велите мне с ним это, разговаривать. Я не настолько подлая, смехаюсь. Да и тогда договоренность теряет смысл. Так что этого не попрошу, нет. Ну, хорошо, так согласен. Отлично, договорились. Зеваю и машу на него рукавом. Свободен. Ребенок убегает, как на пружинках. Став второй раз уже в человеческое время, Я с трудом вспоминаю, что утром вообще что-то происходило. Вроде как мне снился Кир. Или не снился. Кир опять ушел гулять до завтрака, — сокрушается Азамат. Он мне так и не даст шанс объясниться. Вот тут я и вспоминаю, что она раздавала обещания с просонок. «Да ладно, не переживай, срастется», — говорю ободрительно. «Помается и успокоится. Ты вот мне лучше скажи, куда мы летим, сколько нас и вообще». А то мне вещи собирать надо, хоть знать, что брать. Это будет юго-запад. Пара часов лету. Легко переключается Азамат. Мы вчетвером. Тирбиш, конечно, еще Эциган и еще один мужичок, ответственный по ресурсам. Ты его не знаешь. Я думаю, в два онгутца поместимся. Ну и пилоты, понятно. Ага, киваю. Значит, я с детьми и Тирбишем, а ты с коллегами. Логично. Тогда багаж раскладываем на две кучки. Мы надолго туда? Дней на пять-шесть. Замат в раздумьях трет нижнюю губу. На первый выезд побольше заложились. Не знаю, как успею все. Потом принаравлюсь, наверное, покороче будут визиты. Принимающей-то стороне это тяжело. Нас надо где-то поселить, все время быть на изготовку. Точнее, мне-то ничего от них не надо, но сама знаешь, как люди любят произвести впечатление. Кстати, ты подумала, кого возьмешь себе в охрану? Я бы мог посоветовать пару толковых ребят. Подумала, кривлюсь я. Давай это вечером обсудим, а? Азамат соглашается и оставляет тему. Или это моя паранойя, или он прекрасно понял, что ни о чем я не подумала. Вернее, подумала, но ни до чего не додумалась. Я по-прежнему не знаю, как обходиться с охранником во время работы с пациентом. Азамат уходит сворачивать горы в офисе, а я принимаюсь проверять свои чемоданы с инструментами и прочим бутером, чтобы все было на месте и в порядке. Работы будет много, тут мне Азамата спрашивать не надо. Он уже пару месяцев колдует с бюджетом, чтобы создать хотя бы систему государственного страхования здоровья, а лучше бесплатную для граждан медицину. Таришины немного сопротивляются, им все кажется, что деньги можно потратить и с большей пользой для планеты, чем на лечение отдельных личностей. Пока что Замату удалось продавить только такую идею. Во время случайных выездов мои услуги по врачеванию оплачиваются из бюджета. То есть, если уж какой деревне повезло, что мы туда нагрянули, то лечиться могут все за так. Вот я и готовлюсь к небольшому Армагеддону. За этим занятием меня застает звонок Янки. Лиска, приходи!» – командует она, хихикая в трубку. Тут твой старшенький отчудил. — Что, к тебе загремел? — спрашиваю, покрываясь холодным потом. — Мог ведь подумать, что травма — это идеальная отмазка, чтобы не ехать никуда. — Да нет, он-то здоровеханек, но подрался опять. — По-хорошему городскую охрану звать надо, но я решила сначала тебя, а то тут все непросто. Я прибегаю, как ошпаренная, забыв все на свете. — Вот идиотский ребенок! Ну, я же обещала, что ему не придется разговаривать с Заматом, Чего он выделывается? Янка встречает меня в дверях и проводит в коридор перед операционной. Сквозь одностороннее окно я вижу Кира, который одиноко сидит на кушетке и тоскливо рассматривает стоящие вокруг аппараты. «Вишь, — Вишь, целеханек! — кивает на него Янка. — Так что стряслось? — траплю я. — Помнишь ту девочку, которую ты привезла? — С аппендицитом. — Ну да, которая дочка знающего. — Да, так вот, она ж тут все еще лежит у нас, и с ней отец сидит все время. Снял комнату на постоялом дворе, на ночь туда уходит, а весь день тут сидит. И вот сегодня приходит какой-то мужик. Говорит, ему сказали, что этого Авьяса можно тут найти. Ну, Арива его позвала, он вышел на крыльцо поговорить с этим. А у меня ж у кабинета окна на крыльцо почти. Я сижу, пишу дневники, слушаю их. И этот второй говорит, типа, чего ты тут торчишь? Забрал бы уже свою девку и делом занялся, а то время теряем. А я с ему, типа, не могу. хоть он хон сказала, что ее надо держать под наблюдением, а то вдруг чего. Тот второй начал тебя поносить, типа, вот придумал тоже бабу слушать. Да чтобы она понимала. Это просто император слух пустил, что она целительница, чтобы оправдать, что она по мужикам шляется. А так-то все знают, что она устрица. Я малость офонареваю. Нет, я знаю, что про меня всякие слухи ходят, но вот конкретно в такой интерпретации слышу впервые. «Вот и я такое лицо сделала», – кивает Янка. «Собиралась уже Ирнчину звонить» чтобы этому шибко умную вправил мозг силовым методом. И тут слышу, третий вклинился. А даже сказать ничего не успел. Выглянула, смотрю, стоит твой кир, распаляется. Видимо, мимо шел и услышал. Видуха, мрак, кулаки сжал, физиономия красная и шипит, типа, а ну-ка, повтори, что ты сейчас сказал. Я представляю себе это зрелище. Тощий, долговязый паренек, все же ниже ростом взрослого мужчины, клинивается в разговор с такими претензиями. «Вот идиот!» – вздыхаю. «Ну и что? Его развернули и потолкнули?» «Да нет, этот мужик его всерьез не принял. Поржал и повторил, еще приукрасил. А Кир бац ему кулаком в живот. Ничего так задвинул, у мужика серьезная гематома». «Ого!» – таращусь. Я и не знала, что он за меня так э, болеет. — Так это еще что? — продолжает Янка, упирая руки в боки. Тот мужик, он тоже знающий оказался, как смог разогнуться, что то там стал колдовать. Авьяс его отшил, так он авьяса приколдовал к стенке. Тот двинуться не мог. Просто как в кино. И снова начал на Киры бормотать. Вроде как связало его что-то. Стоит, руки по швам, ноги вместе. Я думала, ну все, труба мальчишки. А Кир так подумал-подумал, локтями дернул и как будто освободился, и как двинет тому мужику в ухо. В общем, у него еще и сотрясение. Лежит теперь у нас в третьей палате, с Тасиком в обнилку. Звездочки видит. Дэн с ним возится. Ну, вот что с твоим делать, я без понятия. Мы обе синхронно переводим взгляд на Кира за стеклом. За то время, что Янка мне рассказывала новости, он успел отыскать пульсометр, нацепить его на запястье и включить, а теперь с интересом рассматривает циферки. «Э, «Он меня там сейчас повключает», – ахает Янка и бежит к двери. «А я, кажется, знаю, какое мое желание Кир будет выполнять». «Тебе кто разрешал брать?» – вопрошает Янка, врываясь в операционную. Я же сказала, ничего не трогать. Тоже умна, вообще думаю. Оставить трудного подростка среди приборов, по честное слово. Кир подскакивает и быстро извиняется, пытаясь снять пульсометр с руки. Но включенный так просто не снять, он же плотно обхватывает, чтобы померить. Выключи, тогда снимется, советую. И не бери чужое без спросу, мало ли, что этот прибор делает. «Да я знаю, что он делает. Я его у вас видел!» Огрызается Кир, нервно тыкая в кнопку выключения. Пульсометр наконец-то разжимает захват и сваливается с тощей руки. «Все, не трогаю!» «Глаз да глаз!» – борчит Янка, забирая свое. «Ну так что, лис, мне охрану-то звать? У них тут со скольки лет уголовная ответственность?» «Охрану звать толку, говорю. Это ведомство Эцигана, и никто там с князем разбираться не будет». Сдадут азамату на воспитание, и все. При этих словах Кир заметно бледнеет. Так что я лучше сама с ним побеседую. А сознающим пусть Эциган разбирается. Я без понятия, что тут почем. Как ты понимаешь, теплых чувств к нему у меня нет. Да и у меня тоже не особо, кривится Янка. Но драку начал не он. Ладно, ты тогда займешься, хорошо, а то у меня через десять минут прием начинается. Конечно, киваю. Кир, пошли. Ребенок мрачно плетется за мной, не пытаясь вырвать руку из моего крепкого захвата. Все же я стараюсь не терять бдительность, а то как бы не рванул куда. В то же время пытаюсь придумать, что буду ему говорить. По сути-то я уже все придумала, но надо ведь преподнести это так, чтобы возымело действие. А то повадился тут кое-кто ребра ломать случайным прохожим. Муданские законы я знаю плохо, Тем более, что они сейчас сильно меняются. Но вполне уверена, что несовершеннолетнему князю ничего не грозит за хулиганство. Тем не менее, он не всегда будет несовершеннолетним. Да и кроме муданга в мире существуют планеты, и там ему подобные штучки не сойдут с рук так легко. Не сказать, чтобы я была прямо-таки специалистом по работе с трудными подростками. Не могу даже похвастаться, что когда-либо интересовалась этим вопросом. И я, и мой братец были вполне обычными детьми и не требовали специального подхода. Маман тоже не сильно напрягалась с воспитанием, а вот от бабушки она нас прятала. С другой стороны, очень трудно ничего не знать о воспитании детей, когда живешь на земле, даже если нарочно стараешься увильнуть от этого знания. Для начала в двадцать один год все сдают экзамен зрелого отношения по результатам которого тебе, в частности, позволяется или не позволяется растить детей без помощи специальных организаций и наблюдения опытных психологов. Конечно, в него входят только самые основные вещи, и сдать его нетрудно, но все-таки я считаю это более убедительная подготовка, чем как у Арона сначала отец-тиран и всепрощающий старший брат, а потом полная свобода действий.